Банки. Банк – финансовое предприятие, сосредоточивающее временно свободные денежные средства предприятий, организаций и граждан с целью предоставления их в долг, в кредит, в заплату под проценты. Историческими предшественниками банков выступали ростовщики, то есть лица, предоставляющие денежные суды под высокий процент. Скамья, на которой сидел ростовщик, по-итальянски называется «банко», отсюда и название «банк». Для понимания основ банковской деятельности важно усвоить следующие понятия. Авуары – это все средства банка, включая иностранную валюту, его счета в иностранных банках, а также вклады частных лиц и организаций. Депозиты – составная часть банковских авуаров, вклады предприятий, организаций и населения, хранящиеся в банке. Страница 559. Эмиссия, выпуск, вобращение, денег и ценных бумаг, осуществляемая обычно Центральным Эмиссионным Банком страны. Инвестиция, долгосрочное вложение денег в какое-либо перспективное предприятие, отрасль. Кредит банковский, предоставление банкам, денежных суд, заемщикам, государству, предприятию, отдельным гражданам с целью получения дохода в виде процента. Суда, денежная сумма, предоставляемая заемщику на определенный период времени, на условиях ее возвратности и с выплатой процента за пользование ею. Судный процент – оговоренная денежная сумма, которая выплачивается заемщиком банку за использование суда. Величина судного процента зависит от ряда факторов. Во-первых, от срока, на который выдаются деньги. Чем длиннее срок пользования, тем больше процент. Во-вторых, от размеров суда – чем выше запрашиваемая сумма денег, тем выше судный процент. В-третьих, от степени риска – чем выше степень риска, тем больше судный процент. Маржа – разница между процентом, под который банк выдает кредит заемщику, и процентом, под который банк принимает депозиты. Дебитор – предприятие, организации или отдельные гражданин, взявшие в банке суду Факторинг – скупка по дешевке банкам платежных требований какого-либо предприятия и затем получение по ним полной суммы долга. Лизинг – покупка банком средств производства с последующей сдачей их долгосрочную аренду производителю. санация. Система мер, проводимых банками для повышения конкурентоспособности предприятий или предотвращения банкротства. Вексель – бесспорно денежный долговой документ. Выписывается по строго определенной форме в случае приобретения какого-либо имущества с отсрочкой платежа. Банки скупают векселя по более низкой стоимости с целью последующего предъявления должнику и получения полной суммы долга. Векселя, как и акции, продаются и покупаются. Вексельный курс – Определяется соотношением разницы между суммой долга, продажной ценой векселя и банковским процентом. Чек. Специальный документ, содержащий письменное распоряжение банку, выдать указанному лицу определенную сумму. Аккредитив. Разновидность чека, удостоверяющий право лица, на имя которого он выписан, получить в банке указанную в нем сумму. По функциям и характеру проводимых операций банки подразделяются на центральные, эмиссионные, коммерческие, депозитные, инвестиционные, сберегательные. Центральный эмиссионный банк осуществляет руководство и надзор над всеми банками страны, является как бы банком банков. Он хранит временно свободные средства и обязательно резервы других банков, предоставляет им кредиты, монопольно осуществляет эмиссию общегосударственных кредитных денег – банкнот ведет кассовое исполнение государственного бюджета и кредитует государство. Через эмиссионный банк проводится кредитно-денежная политика государства. Коммерческие банки составляют основу кредитно-денежной системы страны и концентрируют в своих руках большую часть ее ресурсов. Инвестиционные банки занимаются эмиссионно-учредительскими операциями по ценным бумагам, выпускают ценные бумаги, производят их куплю-продажу как на фондовой бирже, так и вне ее, а также подают целевые долгосрочные суды. Страница 560. Сберегательные банки, как и сберегательные кассы, концентрируют денежные сбережения населения, но отличаются от сберкасс более широким кругом операций, что сближает их с коммерческими банками. Все операции банков делятся на пассивные и активные. Пассивные операции. Это действие банка, посредством которых он привлекает в качестве депозитов свободные денежные средства. Активная операция. Это действие банка, посредством которых Он размещает привлеченные денежные средства – прямое кредитование, банковские инвестиции, факторинг, лизинг, операции с фикселями для получения дохода в виде банковского процента.